Эпилог. Я впервые за долгое время спал как убитый и даже начал подозревать, что верховный жрец применил ко мне магию. Но стоило проснуться, как все мои тревоги волной ухлынули обратно. Я наскоро оделся и кинулся в больничное крыло. Дежурные в количестве четырех студентов исчезли. Зато за дверью слышался довольно бодрый голос ленора «Не поеду! Что хочешь, делай, не поеду!» «Мой принц — это приказ вашего отца! Пусть сначала решит, что ему нужно, то отправляет прочь с глаз, то требует вернуться! Нет, дядя Марти, я во дворец не вернусь! Мне учиться три года, вот через три года и ждите!» Я тихо рассмеялся. Суровый жрец плохо вязался с фамильярным дядя Марти. Зато Ленор жив и, судя по голосу, вполне здоров. Надеюсь, Джем тоже. Постучал в двери. Голоса мигом стихли. «Войдите», — милосливо разрешил Верховный. Стоило появиться на пороге, как меня чуть с ног не сбил маленький вихрь. «Профессор Аль!» Ленор повис у меня на шее. А я чувствовал противоречивые эмоции. С одной стороны радость, что мальчишка жив, с другой вину. Прямо или косвенно, но я виноват в похищении. Эленций, помни о приличиях, — раздалось покашливание Мартиса. Но почему-то мне казалось, что жрец с трудом скрывает смех. — Ты все рассказал? — Ленар вспыхнул, как спичка. — Дядя, ты же обещал никому ни слова, и сам говорил, что нельзя раскрывать тайну. Так почему? — Алланелл доказал, что ему можно верить, спокойно ответил жрец. И раз уж ты остаешься, я хотел попросить его присмотреть за тобой. Увы, это невозможно. Я наблюдал, как тускнеют глаза Ленера. Я по-прежнему не профессор. Мне нечего делать в стенах Академии, уж простите. Эта проблема легко решается. Верховный жрец достал из складок мантии свиток и протянул мне. Ваш диплом и назначение на должность преподавателя магии иллюзии, профессор Дагиор. Я развернул свиток, растерянно взглянул на печать крона, затем на жреца, снова на печать. Подготовился, ничего не скажешь. Надеюсь, вы не будете отказываться от должности. Тем более, его величество крона решил поднять вам зарплату до двухсот кронных. Двести кронных? Домик в деревне в моем воображении разросся до размеров собственного особняка. Но я напомнил себе, что только ради студентов. Они же расстроятся, если я снова уйду. «Хорошо», — согласился я. «Ура!» — тихо шепнул Ленар, и его глаза сияли от счастья. А потом все завертелось и закрутилось. Жрец остался в академии на какое-то время, чтобы найти виновных. Леннер рассказал, что, как я и думал, они с Кроуном столкнулись в саду. Сначала профессор пытался уговорить парнишку пойти с ним, потом завязалась драка, и Кроун вколол ему что-то. Как оказалось, то самое зелье, нейтрализующее магическую аномалию. Противоядие из тетрадки Кроуна подошло. Или лже Кроуна. Я сам запутался в профессорах. Хорошо хоть удалось вернуть себе имя. Но студенты так и продолжили называть меня профессор Аль. Что ж, пусть так. Джем тоже выздоровел. Он пришел ко мне тем же вечером поблагодарить за спасение. «Вы дважды спасли мне жизнь», — сказал Джем, по-прежнему пряча глаза за темными очками. «Я ваш должник, профессор. Жаль, что не смогу продолжить обучение в академии». «Не сможешь? Почему?» «Уж чего-чего, а этого я не ожидал». «Ректор Литер уволен и арестован. Его подозревают в сговоре с похитителями ленора Он был моим дядей, и мне больше нет здесь места». «Не говори глупостей», — перебил я парня. «Тебе нужна эта академия. Я побеседую с исполняющим обязанности ректора. Уверен, проблем не возникнет». И проблем не возникло, учитывая бутылочку вина, купленную в Кардаме. Бедняга Аверс, на которого вдруг свалилась вся Академия, принял меня как родного, а за бокалом хорошего вина и разговор идет гладко. Временный ректор удивился решению Джема и заверил меня, что выгонять парня из Академии никто не будет. А спустя неделю в моей гостиной снова появился Мартис Дер Эннер. Одет он был по-дорожному, значит, решил вернуться во дворец. Я зашел попрощаться, Эрдагер, С порога сообщил он. «И напоследок преподнести вам небольшой подарок. Госпожа Кармен попросила понизить ее до рядового преподавателя. И я удовлетворил ее просьбу. Увы, Айдора не оправдала возложенного на нее доверия. Теперь место декана факультета магических аномалий пустует. Я хотел бы, чтобы его заняли вы». Ответ сорвался с губ, прежде чем я подумал – «Нет, спасибо за оказанную честь, но я не гожусь на роль декана. Не моего уровня это. Тем более, что тогда придется отказаться от должности куратора. Моя группа этого не простит. Я бы на вашем месте оставил Дерри Кармин разбираться с тем ворохом проблем, которые создали они с ректором-литером. За все надо платить». «Я не ошибся в вас, Аль», – тихим шелестящим смехом разразился Мартис. «Что ж, передумаете дайте знать». И прошу вас еще раз, присмотрите за Ленором. У него слишком много врагов. И совсем нет друзей. Ошибаетесь, уже есть, перебил я жреца. Сделаю все, что в моих силах. А вы постарайтесь найти лже-кроуна, да и настоящего тоже. Мне кажется, они не оставят попытки добраться до нас. Жрец кивнул. Тогда вот вам еще один подарок, протянул он мне перстень с большим сапфиром. Причудливая вязь украшала его контуры. Этот перстень принадлежал вашему дяде. Он, как и Беланна, усиливает магию. Уверен, пригодится. Я взглянул на стену, на которой висел мой меч. А что? Перстнем больше, перстнем меньше. Спасибо. Надел я подарок на указательный палец. Мы попрощались, и Мартис Дер Эннер покинул кардымскую академию. Все вошло в колею. Студенты вернулись к занятиям, о случившемся никто не вспоминал. Айдора снова заняла кабинет декана, но держалась тихо. Чувствовалось, что деканша считает себя виноватой. Впрочем, так оно и было. Хотя бы начать с того, что, узнав о подмене Кроуна на меня, она разрешила бродячему комедианту учить студентов. «А как я узнал, что они с Аверсом еще и ставки делали денежные», сколько я еще продержусь и смогу ли освоить азы педагогики для чудовищ, так и вовсе пожалел, что заступился за нее перед верховным жрецом. И всё бы ничего, если бы не шесть проблем на мою шею. Все шесть требовали постоянного внимания и норовили создать неприятности. Приходилось и отругать их, и похвалить, и наказать. Зато я наконец-то чувствовал себя на своем месте. И тьма их возьми, мне нравилась такая жизнь Конец первой книги Текст читал Максим Галишников